Мы с вами закончили тем, что в общем-то достаточно долго и подробно изучали вопрос о взаимоотношении религий. У нас будет еще одна таблица, которой мы будем заниматься потом. Это таблица очень интересная. Она будет касаться уже внутри христианских проблем. Но сегодня мне хотелось бы остановиться на одном важном, неоднозначном, животрепещущем вопросе. Это вопрос взаимоотношения, или неправильно сказал, вопрос отношения православного человека к иным конфессиям в христианстве и иным религиям. Этот вопрос очень актуален в связи с тем, что... Не столько не столько потому что нам приходится э, каждый день э, сталкиваться или с, решать вопросы общения например с католиками или протестантами с иудеями или мусульманами индусами буддистами а потому что открылся мир э, значит рухнули информационные границы э, пал э, атеистический режим и мы э, Поставлены перед целым рядом проблем. Мы читаем в воспоминаниях людей, которые сидели в сталинских лагерях, о том, что угнетенные вместе, угнетенные и сосланные вместе православные священники, еврейский раввин и католический ксенс вместе помогали друг другу, сидя в заключении, и их согревало совместное сознание веры. в противостоянии неверующему миру. Однако э, времена эти прошли и вскрылись вновь и оказались очень важными серьезнейшие противоречия. Мы видели, вот э, меня недавно один человек спросил, э, мы с одной стороны знаем, что ислам это... Э, воинственная религия, которая говорит о джихаде, а с другой стороны выступал исламский богослов и сказал, что ислам это очень миролюбивая политика. Ислам это очень миролюбивая религия. И не говоря сейчас именно о исламе, я хотел бы, чтобы вы поняли, что разговор о миролюбии в, религи... в истинной религии всегда диалектичен, потому что Если не брать именно даже ислам, то э, посмотрите, вот мы крестим человека и в одной из молитв говорим, Господи, да сделай его, независимо от пола, этого человека истинным воином Христовым. То есть в истинной, в истинном, на истинном пути к Богу невозможно не говорить о войне, о битве, о борьбе. Это было бы ложным, так сказать, пацифизмом. Война идет. С того самого момента, как мир призван к бытию, идет битва. Только проблема в понимании того, где проходит линия фронта этой битвы и кто враг. И христианство, как наиболее духовная религия, естественно, понимает, что главная линия фронта проходит на, в, в, на границе света и тьмы, в борьбе с дьяволом. а в аскетическом преломлении и в собственном сердце, в борьбе с дьяволом внутри себя. Поэтому-то Господь повелевал, не повелевал, это даже не повеление, а призывал возлюбить даже врага, потому что врагом рода человеческого он совершенно однозначно считал дьявола, а человека враждующего лишь в той или иной степени осатаневшим, то есть больным. Поэтому эта битва... Это, это, эта война, она идет, и особенная, можно сказать, даже последняя ее стадия, действительно последняя, хотя она может продлиться века и тысячелетия, уже идет, а эта стадия связана с эпохой Воскресения Христова. Весь апокалипсис, говорящий о том, что наконец-то пришла эта победа, пришел этот свет и грядет еще большая радость от того, что эта победа будет полноценной, Тем не менее, как вы видите, весь апокалипсис пронизан э, видениями крови, голода, мора, битвы, мученичества. И э, двуединая суть христианства, крест и воскресение, никуда не исчезает. То есть и крест, и воскресение, и смирение, и обожение, и вхождение в ад – Как говорил Сила Афонский, держи ум свой в Аде и не отчаивайся. И спасение из ада. Эта битва идет. Поэтому-то для нормального религиозного сознания вопросы взаимоотношения с религиями иными, с иными конфессиями, это не просто рассуждение, это... Вопрос осознания своего места в этой битве и места другого человека в этой битве. Поэтому, когда э, э, дается возможность свободно идти по религиозному пути, неизбежно встают трения с другими путями и с, э, с другими религиями. В отношении к другим, э, я сейчас не буду каждый раз говорить конфессиям и религиям, я пока буду просто к другим. В отношении к другим, У нас часто наблюдаются две крайности. Вообще христианство призывает, и святые отцы часто говорили, что лучше, лучший путь – это путь средний. Они его называли царским путем. Но вот этого выбора среднего пути нам часто не хватает, поэтому мы впадаем в крайности. И вот эти крайности в рассматриваемом вопросе звучат так. Это либо фанатизм и ригоризм, то есть нетерпимость, либо то явление, которое у нас ругательно называется экуменизмом. Дело в том, дорогие мои, что слово экуменизм вообще неплохое. Ойкумена это вселенная, а вселенскость это одна из черт церкви, кафоличность ее, ее так сказать, собранность, соборность, да, собранность из разных общин во всем мире. Поэтому и вообще вселен, вселенская задача проповеди христианства – идите и научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть, это задача глобальная перед христианством. Впрочем, этот глобализм не только в христианстве, мы знаем, что он есть и в других религиях, во многих других. Например, ислам тоже ставит вот э, такую глобальную э, задачу. Мы видели и это совершенно искренно было сказано в той книге, которую мы в тот раз цитировали, пусть она во многом нелепая, э, но в то же самое время там очень хорошо было показано. Вот что такое ми мирное мирное движение ислама это мирное предложение покориться Богу, а не покоритесь, тогда на себе почувствуете обратную сторону этого то есть отнюдь не мирное. Да? В христианстве нет насилия в проповеди, нету его. Но в то же самое время есть ревность и горение. Вообще, надо сказать, что многие забывают об этой ревности. И я несколько, вот, может быть, сейчас отвлекусь, чтобы остановиться на такой важной теме. Потому что очень часто встает вопрос о статусе религии в нашем государстве, в сегодняшнем. В нашем законе о свободе совести написано в преамбуле этого закона, что максимальное влияние на развитие российской государственности оказало православие, и вместе с тем основными религиозными исповеданиями являются, кроме православия, ислам, иудаизм, буддизм, по-моему, только вот так, по-моему, о католичестве не сказано, вот так вот сказано. Вот и поэтому у многих государственных деятелей вот до недавнего времени был такой соблазн, который иногда вернее воплощался в достаточно уродливых формах. То есть, ну все, давайте поделим сферы влияния: христианство для славян, мусульманство для татар, буддизм для калмыков и так далее, иудаизм для евреев. Ну еще для кого-то вот эти религии. Так, в общем-то. С государственной точки зрения все хорошо, все кажется правильным. Вы помните времена в древности, когда византийские патриархи бывали очень счастливы, когда им удавалось достичь какого-то перемирия между, допустим, православными и арианами. И они очень были счастливы, что наконец-то им удалось договориться о формуле согласия. А потом вдруг снова начиналась война. Война, битва, борьба, которая расшатывала империю, потому что это внешнее соглашательство не могло значит, решить саму проблему, проблему духовную. Для людей верующих духовная проблема важнее проблемы так сказать, политической. И вот я хотел бы сказать человеку, который всерьез говорит, давайте поделим в России сферы влияния религии. Тот, кто был традиционно мусульманином, пусть будет мусульманином. Тот, кто был народно, так сказать, традиционно христи христианином, пусть и остается христианином. И тогда воцарится мир и спокойствие. Да, а совесть подсказывает. А как же проповедь Христа? Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святаго Духа. Но ведь и в исламе есть эта же задача – покорить Аллаху все народы, понимаете? Так что, как бы мы ни договаривались, а... корректности. Мы должны договориться о политкорректности, о терпимости. А все равно внутри из-под задача проповеди стоит. И мы не должны ее угашать. Единственное, это все должно быть в цивилизованных формах, не в формах войны. Но это все равно конкуренция и битва будет. Пусть она будет внутренней. Я прошлый раз рассказывал о том, как преподавать, по-моему, да, рассказывал, как надо преподавать христианство в школах, в вузах. Вот об этом мы говорили, да? Говорили, говорили. Говорили, да. Ну, может, не в прошлый, а в позапрошлый раз говорили, я помню с вами, я говорил об этом. Но я не сказал вот чего. Я не говорил о том, что ведь даже если я совершенно, официально буду преподавать в светском вузе религию э, и оформлю эти лекции так, что никто никогда не придерется, действительно, с законной точки зрения, что я что-то проповедую, нарушая закон об отделении церкви от государства. Я все равно из подволь буду проповедовать мои слова все равно из подволь будут проповедью потому что слово веры обладает огромнейшей силой и встает действительно этот вопрос как же должны между собой взаимоотноситься люди разных вер поэтому э, вселенскость или скажем вселенская задача проповеди христианства даже в наш век когда э, мы все больше и больше понимаем что истинная церковь – это маленький островок в бушующем безумном мире, противостоящий с силой, противостоящая всеобщему распаду, все равно внутренне остается вот эта задача эйкуменной, -э то есть вот движение, во распространение во всю вселенную. Поэтому еще раз повторяю, слово экуменизм не должно бы быть плохим, Хотя бы с этой точки зрения. Но в ругательном смысле экуменизм употребляется, когда хотят сказать, что различного рода контакты православия с инославием или иноверием по разным причинам, чаще всего даже не духовного, а политического значит плана, приводят к ослаблению позиций веры, к предательству даже веры. И даже э, некоторые силы или люди подозреваются в желании создать какую-то сверхцерковь или сверхрелигию, в которой сольются воедино все веры, и это будет действительно царство Антихриста и конец, христиан, конец э, земного бытия христианства. И это две крайности. Желание искренне слить все в одном, если оно у кого-то есть, как правило у людей неразборчивых. например слить христианство в единую, в единую церковь или же другая крайность это нетерпимость и эригоризм владимир николаевич лоски говоря об отношении между восточной и западной церквами говорил о том что для, для того чтобы правильно для того да, для того чтобы соединиться если речь идет об объединении для того чтобы объединиться Нужно прежде всего хорошо знать самого себя. И объединение происходит через узнавание собственного опыта. И пока мы на самом деле не укоренились в собственном опыте, говорить о каком-то объединении вообще нелепо. И действительно, вот если мы, например, проследим за историей богословия в России, мы увидим, сколь часто богословие подвергалось то сильнейшему протестантскому, Сильнейшему католическому влиянию, и каждый раз возвращение к православию было открытием открытием опыта отцов церкви. Яркий пример этому учение святителя Григория Поломы: Вот, пожалуйста, одно из выражений православной истины: Бог, непознаваемый в своей сущности, познается, тем не менее, нами в своих нетварных энергиях, энергиях Духовного Света. Света любви Христовой, которыми пронизан весь мир. Это э, учение, основанное на многовековой православной традиции, приводит и к правильному пониманию духовной жизни, и к правильному пониманию святости, как динамичного, постепенного обожения, и многие другие отсюда следуют выводы. Однако, э, мы можем, например, в, учеб... в, в настольной книге священнослужителя конца XIX века прочитать что э, последователи поломы Поломиты это еретики то есть прямая перепечатка католического взгляда на святителя григория полом вы знаете я считаю что одним из одной из величайшей так сказать, польз, а, то есть величайшей пользой вот этого глобального и страшного переворота когда э, значит, многие умы лучшие были изгнаны и богопросвещенные люди были изгнаны из России и потом поселились в Париже, а потом переехали в Америку. Наши православные богословы было то, что наконец было выработано настоящее православное богословие. Во-первых, через возвращение к отцам, а во-вторых, через уже формулировку этого опыта на языке 20 века. Я имею в виду таких Замечательных людей, как э, отец Георгий Флоровский, как отец Александр Шмеман, как архимандрит Киприан Керн и многие-многие другие. Конечно, отец Ян Мейндор. Это все как бы мост между отцами церкви древней и XX э, веком. В XXI веке еще не сказано вот таких новых слов, не не, не, получило еще, не получило развитие их опыта, мы только призываемся. развивать опыт этих замечательных людей. То есть мысль та, что прежде чем говорить вообще о православии, надо быть приобщенным к своему опыту по-настоящему, а не просто по принадлежности. Потому что если мы говорим о принадлежности, то принадлежность к той или иной юрисдикции или к той или иной церкви, эта вещь объективно, если смотреть, достаточно случайная. И, как сказал один замечательный священник, Пальма не виновата в том, что она не елка. Понимаете, нет никакого превосходства одного перед другим, что он родился в одном, а другой в другом. Давайте теперь разбираться, как же правильно надо относиться православному человеку к представителям, э, не к представителям, а к другим верам, к другим религиям, к другим конфессиям. Вот возьмем христианство. Наиболее значит значимыми церквами, известными миру, являются православная церковь, Католи рима католическая церковь и протестантская церковь. Может быть, не все знают, что термин католический это вообще термин, касающийся всей церкви, не только римской. Православная церковь тоже является католической. И до недавнего времени, чтобы... Это сейчас не произносят, чтобы не путать мало просвещенных людей. Но во всех учебниках дореволюционных наша церковь называется греко-кафолическая. А кафолический католический это одно и то же слово. То есть соборная. Соборная церковь. Кафолическая. Вот. И именно когда произошел раскол в 11 веке, после этого раскола постепенно... Римская церковь стала себя называть католической, в том смысле, что это она есть католическая церковь, а не кто-либо еще. И они стали называться римо-католики. Противовес этому православные стали себя называть греко-католики или греко-католики и православные то есть православящие Бога, ортодоксы. Кстати, Слово «ортодоксальный», конечно, имеет смысл не консервативный. Если кто-то хочет упрекнуть церковь в каких-то негативных моментах, лучше никогда не произнести слово «это ортодоксально». Правильно говорить? Это устаревшее или это слишком консервативно. Слово «ортодоксальный», слово «святое», это слово означает «православный». Вот и все. Ортодоксальный. Так вот, в отношении этих трех ветвей основных, Вернее, я неправильно сказал, я оговорился. Трех церквей, трех самых знаменитых деноминаций часто употребляется так называемая теория ветвей. Теория ветвей. Ну, казалось бы, теория такая примеряющая взаимоотношения между этими церквами. Рисуется большое дерево, христианство, и у него три самые Толстые ветви и несколько еще маленьких ветвей, которые как бы им, имеют отношение к каким-то более древним расколам или древним церквам, которые раньше еще даже католиков э, раскололись э, с православием. И говорится о том, что в принципе э, все различия между э, церквами сводятся лишь к культурным или историческим причинам. А на самом деле это три ветви одной и той же цепи. Но о том, что это не так, мы узнаем позже, но мы уже по таблице, о религиях, таблице разных религий видели, что дело не в культурном отличии, а все-таки дело в разных мировоззрениях. То же самое на самом деле и в христианстве. Некоторые говорят о том, что во христе что в в разных ветвях христианства нас объединяет больше чем разделяет об это трудно доказать если мы все веруем во христа да христос это больше всего и действительно формально нас объединяет больше чем нас разделяет А фактически из-за того, что опыт очень разный, оказывается, что количественно нас разделяет гораздо больше, чем объединяет. Мы все носим имя Христова, на самом деле мыслим о многом совершенно по-разному. Поэтому трудно сказать, объединяет нас больше или разделяет. Вот эта теория ветвей предполагает равноправие каждой из ветвей. И нормальный, понимаете, действительно принадлежащий церкви. Или православный, или католический, или протестантский христианин не должен соглашаться с такой теорией. Не должен он соглашаться с такой теорией. Потому что, вы понимаете, я могу быть открытым к представителям других конфессий в христианстве. Но если я думаю, что моя ветвь лишь одна треть истины, то значит я не уверен в том пути, по которому иду. И поэтому человек, который говорит, православный человек, который говорит, что истина только в православии, он совершенно прав. Потому что если бы он думал иначе, какой смысл ему быть православным? Проблема начинается тогда, когда человек, уверенный в истинности пути православия, встречается с другим мировоззрением, и встает перед проблемой, перед которой встал апостол Петр, когда, признавшись в покаянной любви Христу, Вдруг оглянулся и увидел апостола Иоанна и спросил, а этот что? А он что? И Господь ему сказал, что тебе до него? Ты по мне гряди. Господь не стал ему говорить о том, что Иоанн имеет другое поручение, что Иоанн, имеет, что Иоанн такой же, как ты, или что у него другой путь, но он придет к тому же, к чему ты. Ничего этого Господь не сказал. Он сказал просто апостолу Петру. Ты иди за мной, вот твой путь, не оглядывайся, не смотри, не не проверяй. Ты же должен быть уверен в пути, по которому ты теперь идешь. Но когда? Да, и что, кстати говоря, означает уверенность православного человека в том, что православие это истина. Вот она не должна быть уверенностью в такой, что если я православный, это значит автоматически гарантирует мне Спасение и истин. Говоря, что я православный, я объявляю о том, что вижу таким образом истину и хочу по ней идти. Я могу быть совершенно недостоин этой истины. Я могу быть недостойным христианином. Я могу быть очень далеко, но верю не в себя на этом пути, не в свой статус, а в истинность пути. То есть вижу только этот путь, хочу идти только по нему. Но когда человек достаточно утверждается на этом православном пути, он встречает христиан друго, друго, других конфессий, католиков, протестантов, других различного рода баптистов и даже сектантов. Ему приходится сталкиваться не только с их заблуждениями догматического плана, не только с мнениями, которые расходятся с его православным пониманием, но ему приходится с другой стороны сталкиваться с достаточным, с достаточно жертвенным поведением одних христиан или же э, со святостью других людей. Я сегодня на другой лекции приводил пример, что если мы увидим человека, который действительно совершил святой святой, Подвиг, святой поступок, и при этом потом узнаем, что этот человек не был православным, то если после этого мы скажем, что этот поступок не святой, потому что этот человек не православный, мы хулим Духа Святого. Это хулана Духа Святого. Поэтому мы неизбежно встаем перед вопросом, а эти-то что? А эти-то как? Ведь мы знаем, что только есть один путь спасения, церковь-то одна, Путь спасения один, это только человек, плохо знающий, э, э, так сказать, вот эту ревность и эту борьбу может сказать о том, что разные ветви, разные пути, что все дороги в итоге, в, в итоге так сказать, просто это э, предрассудки, а на самом деле это одно и то же все. Неизбежно стоит вопрос, а как же спасутся католики, а как спасутся протестанты, а возможно ли спасение для... Представителей других религий. Ну, в старых э, догматических учебниках, в старых учебниках по сравнительному, по догматическому богословию этот вопрос решался проще. Говорится о том, например, что есть очень много протестантов и католиков, которые являются на самом деле православными. А есть много православных, которые на самом деле католики и протестанты. Поэтому, так сказать, э, это далеко не всегда совпадает, и истинно православный может оказаться кто-то другой. Поэтому не надо гордиться. Гордиться действительно не надо, но это еще не все решение вопроса. Для решения этого глобального вопроса теория ветвей, если даже будет не теория ветвей христианства, вообще теория ветвей мировых религий не подходит. А какой же взгляд может быть более правильным, более понятным на нашему православному мировоззрению? А этот взгляд, о котором, к сожалению, очень мало вот критикуется, взгляд те, теории ветвей, а о другом взгляде почти не говорится. А на самом деле этот взгляд гораздо более верно отражает суть вещей. Это не, те, это не те, теория ветвей, а теория концентрических кругов. По точке этой центре кругов я понимаю результат пути Альфу и Омегу, то есть Христа. И вот я рисую... Я вокруг этой точки очерчиваю круг. Это да, теория? Это православие. Иначе я думать не могу. Потому Это что и... теория, теория православная. Да, теория православная, конечно. Я сейчас объясню, почему она православная. Сначала вы дослушаете, в чем она состоит. Вообще, хотелось бы, чтобы вы поняли, что... Православие не на все можно поставить такой штамп православное, понимаете? Ведь поймите самое главное, что православие это глубокий духовный опыт Церкви, дающий нам спасение. К этому опыту надо быть приобщенным, и приобщенность к этому опыту только и дает возможность понять, что православно, что не православно. не штамп и даже порой не решение собора. Вы знаете, мы знаем, что церковь наша соборна, но это отнюдь не означает, что решение собора по той или иной проблеме есть адекватное выражение соборной истины. Мы об этом потом будем говорить. Но я сейчас просто приведу один пример. В истории церкви было немало соборов, которые имели в составе своем максимальное количество епископов, они принимали какие-то решения, Но проходило 50, 100, 200 лет, и эти соборы объявлялись ненастоящими, и даже иногда разбойничими, Хотя на них присутствовали достаточно, э, так сказать, уважаемые люди. Разбойничьи не что разбойники там были, а потому что церковь осознала, что есть нечто большее, чем... То есть соборная истина не равна собранности какого-то большого количества достойных людей. Есть что-то больше. Вот если мы будем приобщены... К опыту православия. Мы поймем, что соборность это э, приобщенность к преданию и к духу церкви. Так вот, э, не сбивай меня, Гена, потому что теории здесь надо очень э, внимательно смотреть. Вот я очертил первый круг. Что это такое? Это официальная во всем мире, так сказать, существующая православная церковь. Ну, вы знаете, православных церквей много, да? Православных церквей много, много этих, значит, главные церкви: Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская. Когда-то они были вообще величественны по количеству людей, сейчас у них мало людей. Русская, Константинопольская, Русская, грузинская, много и других церквей: финская, польская, элладская, много церквей. Вот вы крещены. внутри православной церкви. Вы в таинстве крещения обрели благодать Божию. Вы исповедуетесь, причащаетесь, вы живете церковной жизнью. Вы живете внутри институциональной границы церкви. Вас прежде всего видно то, что вы внешне принадлежите к православию. Это еще не означает, что вы в полной мере настоящий христиане. Желательно чтобы ваш внутренний путь, ва ваше совершенствование совпадало бы с тем вашим пребыванием внутри границ институциональной церкви. Проще скажу. Вот храм, в нем люди стоят, сто человек. Они могут стоять в храме, но только три человека могут в это время быть в церкви. Хорошо бы больше. Хорошо бы больше. Но вы знаете, даже Да пропорядочные христиане часто отвлекаются мыслями, да, рассеются, думают обо всем другом, о чем-то другом. Поэтому в какой-то взятый конкретно момент времени в данный момент в церкви может быть только три или один верный христианин. Ну, хорошо, если только ну хотя бы там 30% настоящие стремя. Что же такое настоящий христианин? Это не хороший человек. Это человек, действительно живущий Христом. Вот что такое христианин. жаждущий общения со Христом. Настоящий христианин, он может быть еще несовершенным человеком, он может быть человеком во многом ошибающимся, но стремящимся, спрашивающимся, спрашивающим у Бога, правильно ли я живу, туда ли я иду. Вот в этом движении человек показывает в этом совершенстве, что он не напрасно находится внутри официальных границ церкви. То есть официальные границы православия дают возможность православному человеку идти Надо идти по пути спасения, стяжать спасение. Православие, вообще христианство и православие в частности, как мы видели пока что по христианству из той таблицы, дерзает говорить о том, что оно видит Бога наиболее близко. Мы говорим, дерзаем говорить о том, что приобщаемся к, те, к плоти и крови самого человечившегося Бога. Высочайшее это дерзновение, данное нам, возможность этого дерзновения, данное не за наши заслуги, а как дар, должно рождать нас глубочайшую ответственность. Мы православные ничуть не лучше и на славных, и на верных. Мы не можем даже до конца понять, почему именно нам дано это православие. То есть правильное Единственное правильное славление Бога и приближение к Нему. Если мы действительно хотим этого, этой близости и этой православности, вместе с ней мы, и вместе с этим дерзновением мы приобщаемся к глубочайшей ответственности. Если мы объявляем себя зрячими и видящими истину, то в этой же степени мы ответственны за тех, кто плохо ее видит или совсем не видит. Поэтому православный человек ни в коем случае не должен гордиться тем, что он, что ему открыта глубина, последняя глубина возможная человеку истины, а должен возрадовавшись этому и прося прощения о себе о себе недостойно. В той степени, в какой он может воспринять на себя ответственность за тех, кто плохо видит, или, как он считает, или не видит совсем. Поэтому можно вспомнить слова апостола Павла. Не гордись, но бойся. Ты лишь привитая маслина. Из послания к римлянам. Там по другому вопросу, но суть та же. Суть та же. А что значит вот эта высочайшая ответственность? Как она реализуется? А она никак не может иначе реализоваться, как не через заповедь, как и, и не иначе, как через заповедь любви. Почему? О какой ответственности я говорю? Об ответственности любви. Если Христос советует нам, побуждает нас молиться за врагов наших, то как не молиться за братьев наших христиан, заблудившихся и потерявших с православием животворную связь? Как же, не если мы дерзаем говорить, что нам открыта полноценная истина Христова, как же не молиться за тех, кто от этой истины откололся? Так вот, эта молитва за них и будет рождать необходимое чувство, которое нам подскажет, как может спасаться инославный христианин. Вот мы знаем, что не по статусу, не по достоинству, не по святости, А по учению, по догматическим моментам, определяющим бытие церкви, скажем, протестантизм, баптизм, другие, значит, ответвления, гораздо дальше отстоят от истины православной. Не протестанты, понимаете, не католики, а протестантизм и католичество. Мы знаем, в чем можно упрекнуть. Мы можем им показать истину. При этом они внутри своей Ущербной истины, ущемленный могут быть гораздо лучшими христианами, чем мы, православные, внутри своей полноценной истины. Потому что мы не ценим дара, мы не работаем э, в той степени, в какой нам дан дар, и, и не хотим признать, что кто-то, не имеющий такого дара, какой мы имеем, может быть гораздо лучше нас. Поэтому я сейчас говорю не о католиках и протестантах, а о католичестве и протестантизме. Как могут они тогда спастись? Ведь истина одна и церковь одна. А вы помните слова Господа из Евангелия? Когда госп... От когда Господь говорит с, с Самарянкой. Когда Самарянка Когда самарянка представительница народа, который тоже верует в Бога, но разделен с иудеями. И иудеи почитают нечестивыми еретиками самарян. Она спрашивает Христа, вот ты мне скажи, вы почитаете иудеи, Бога в Иерусалиме, в Иерусалимском храме. А мы вот на этой священной горе, горе горизин. Кто прав? Господь говорит. Посмотрите, как он удивительно говорит. Что мы знаем, чему поклоняемся, а вы не знаете, чему поклоняетесь. Это большое слово не знаете, то есть до конца не знаете. Ибо говорит спасение от иудеев. Но наступает время и настало уже, когда каждый Будет поклоняться, духу, будет поклоняться Богу в духе и истине. Потому что Дувы, в другой беседе с Никодимом говорит: "Дух дышит, где хочет". Мы, инст, мы можем понять, что такое православная истина. Но мы должны знать, что институциональная граница истинной церкви, то есть видимая, земная, не может помешать духу действовать и дышать, где он хочет. И поэтому дыхание Духа Божьего разлито во всем человечестве. И поэтому, если брать христианство в целом... Да, вот приведите, вот допустим, на место иудеев мы сейчас в этой фразе поставим православных. Ну, для примера. На месте э, самарян мы поставим, допустим, протестантов. И как зазвучит эта фраза? Мы, православные, знаем, чему класть. А Господь до этого иудеям говорит, отец ваш дьявол. <свят> То есть, они знают, чем поклоняются, чему поклоняются. То есть, Богу поклоняются истине. Это не мешает Господу их обличить. Вы ведете себя о осатанело. Как будто отец ваш сатана, а не Бог Авраам и Исаак и Я. Однако, в беседе с Самарянкой говорит, что они знают, чему поклоняются. Это православие. Вы Не знаете, чем поклоняетесь. Ну, в большом смысле. Я не хочу, так сказать, сейчас думать, что я фарисейский, значит, отвергаю веру протестантов во Христа. Наоборот, они на этой вере живут. Я имею в виду в глобальном православном смысле. Они не ведают истину православия. А какой выход? Наступает время и настало уже, когда будут поклоняться Богу в духе и истине. Это означает, что Дух Божий перескакивает или переходит через границы институциональной. Потому что в мире нашем существует следующая граница. Это граница сакральная. Я и пишу институциональная сакральная. Сакральная, священная граница. Вот может, так я. Священная граница. Она как раз и подразумевает, что опыт православия вполне может существовать и в католическом, и в протестантском мире частным образом. Да. Дискретно, Да. да. Да. Иногда это касается отдельным отдельного человека, иногда это касается какой-либо общины. Я приведу такой пример. А, ну, это, может быть, не самый яркий, не самый лучший пример. А, был случай несколько лет назад, когда пастор одной баптистской общины в Подмосковье Пришел к иконопочитанию, привел потом всю паству свою к почитать И в Москве возникла община баптистов-киконопочитателей. Потом, я это просто знаю из личной сказать, истории, этот пастор принял православие. Но я не знаю это сведения не на этот год, а на прошлый год, год назад. Своей общине, от своей общины раскрывает. скрывает. Он скрывает, что он православный, чтобы они не разбежались. Он для них значит, остается баптистским пастором, хотя он православный. Он хочет постепенно этих людей вести в православную церковь. Постепенно. Это опыт святоотеческий, потому что э, святые отцы древности тоже так потихонечку говорили о том, как вести проповедь. Как приводить к вею? Еще один случай хочу вспомнить. Вопрос с Силуаном, случай, который произошел с преподобным Силуаном Афонским. К нему приходит один миссионер, православный батюшка, и жалуется отцу. Отче говорит, как я устал. Столько, говорит, я проповедую этим еретикам. И никакого толку. Не хотят. Мир погибает. Не хотят они служить православной проповедью. Силуан Афонский спрашивает его, а как, говорит, ты проповедуешь? Ну, я, говорит, иду и говорю им, братья и сестры, оставьте ваши мерзкие заблуждения и покайтесь, откажитесь, отрекитесь от, ваши, от, от вашего сектанства, от вашего раскола и примите единственную истину православия. Что, разве не так я должен говорить? Нет, говорит Силуан. Не так. Так говорит ты, никого не соберешь в церковь. Ты как по-другому поступи. Ведь перед тобой люди благочестивые, раз они пришли тебя послушать. Ведь перед тобой люди верующие. Ведь говорит Писание, во-первых, что это я уже от себя добавлять Силуан Афонский не говорил, что не суди чужого раба. И говорит, что в каждом народе почитающий Бога человек, верующий в него, благоугоден Ему. Значит, в людях многих есть благочестие и вера. Поэтому, вот ты придя к католикам, скажи, вы почитаете Божию Матерь? Хорошо делаете. А святых вы почитаете? Хорошо делаете. А литургию вы почитаете, причащаетесь тела и крови Христовой? Хорошо делаете. Вот только, говорит, одно вас плохо, чересчур вы авторитету Папы Римского поклоняетесь, так нельзя. И потихонечку, потихонечку ты их на научишь. Ты одно, одну, один вопрос с ними обсудишь, другой. И ты увидишь, как люди потянутся, если увидят от тебя тепло. Если увидят, что ты не отвергаешь все, а именно учишь их поступельничком перейти в православие. А что ты хотел спросить? Я просто да. что вы имеете в виду, когда говорите о православном опыте, о других арпедиях, вот я. Вот когда вы сказали. Ой, что я пап. имею в виду, что я имею в виду? Я, не я имею в виду две вещи. Я имею в виду две вещи, что на самом деле, вот если коротко выразить, да, православный опыт это есть.. Какая-то квинтэнсенция действительной, жертвенной, христианской любви к Богу и к ближнему. Правильное понимание греха. Правильное... Нет, конкретно о православии потом будем говорить, что это значит. Правильное понимание спасения, правильное видение своего пути. Понимаете? Вот много раз приходится на личном уровне людям, общающимся с западным миром, сталкиваться, что несмотря на их конфессиональную принадлежность Католичеству или православию, они очень часто мыслят согласно с православием. И я повторяю, что если мы спросим, а как спасается католик, можно сказать так, благодаря его достигнутому православному опыту, вопреки ересям католичества, как спасается протестант? Вопреки достигнутому православному оп, в то в какой-то мере, ведь мы тоже всего в православии не достигаем, вопреки ересям протестантизма, но хотелось бы в обоих случаях добавить, по молитвам православных, по молитвам православных, ведь мы дерзаем говорить, что мы видим больше, правильно, ведь у нас больше силы, больше знаний, а мы что делаем, говорим, что мы спасены, а они все погибшие. А они что делают? Они то же самое говорят. Что мы спасены, а вы все погибшие. И только на стыках между церквами существуют дипломаты, которые улыбаются друг другу и говорят: "Давайте договоримся". Да. Это ложный, ложная дипломатия. Надо прямо сказать. Вы понимаете, я очень уважаю, могу уважать и католиков, и протестантов, но я при этом не принимаю того в католичестве протестантизме, что не православно. Если бы я, я сказал, что мне все равно, и что это тоже хорошо, то грош цена моему православию. Если тот католик бы сказал, как хорошо, то же самое, грош цена его католичества. Здесь, правда, надо иметь в виду разницу в психологии. Чего именно хотят больше католики, чего от, на, от остальных, чего хотят больше протестанты, и чего хотят православные. Здесь тоже есть свои особенности. Но я действительно свято должен быть уверен в правоте своего опыта. Как не моего, а опыта церкви, которой я принадлежу. Но именно приобщенность к этому опыту должна мне давать широту души, как и силу молиться из-за тех, кто не видит. Вы понимаете? Почему я и говорю, что у церкви есть вторая, сакральная граница. Я сейчас, кстати, эту теорию, концентрированную в окружности, я ее сейчас вам докажу. Из православных канонов. Из опыта православной церкви. А второй круг получается какой церкви? Второй круг касается всех остальных христиан. А, ясно. Всех остальных христиан. Свидетели Иеговы не являются христианами, например. Не, ну, свидетели Иеговы это вообще тоталитарная секта, нынешний термин. То есть там есть определенное зомбирование и так далее, и так далее. Но по учению они являются иудейской сектой. а не христианство. Потому что христианство, церковь это или секта, но это там, где Христос признается Бога человеком и Спасителем. И где осуществляется крещение во имя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Вот там христианство. В остальных случаях это уже полу- или не христианские секты. Поэтому я говорю о христианстве. Наконец, Существует, сказав это, я не могу остановиться лицемерно и сделать вид, что проблема закрыта, потому что существует еще миллиарды людей, которые к христианству не принадлежат. Вот если я скажу, например, индусу, что я желаю, чтобы ты или буддисту, я желаю, чтобы ты спасся. Он, понимающий, о чем я говорю, говорю, и в то же время искренне убежденный в своем буддизме, должен мне сказать, спасибо не надо. Он должен сказать, с таким же успехом, ведь если я тебе пожелаю значит угаснуть в нирване тебе же это не понравится. Правильно? Значит, вопрос с другими религиями гораздо сложнее. Еще он понятнее с авраамическими религиями, с исламом, с иудаизмом. А вопрос с индуизмом, с даосизмом, с этим, с буддизмом и прочими, так сказать, уже более, так сказать, разветвленными, менее глобальными такими религиозными системами, он еще сложнее стоит вопрос. Поэтому, понимаете, да, что мы можем желать тут же, в этой же степени, соединиться этим людям со Христом, а они не хотят этого. Они этого не хотят. Поэтому мы здесь можем только желать спасения. Мы им только можем желать и можем молиться о том, чтобы, зная, что Господь везде дает Духа Своего и Свет свой, желая, чтобы эти люди обрели бы действительное спасение. Как это? Я проще просто скажу, мы не знаем. Мы не знаем, как они спасутся, и что будет означать для них спасение. Мы не знаем, я же говорю не о злодеях, и не о преступниках, а о людях благочестивых, которые вовсе не собираются идти ко Христу. Здесь может быть на самом деле два варианта. Вот в этом случае благочестие в других религиях. Может быть вариант тот, что человек, стремясь к Богу, действительно обретет то, что он хочет, и для него это будет рай, например, сад с гуриями, о котором мы говорим. Но для для нас это не рай, для нас это недохождение до той глубины, которую мы чувствуем и знаем. То есть мы не хотим. Для нас это ад, ну не ад, это для нас, скажем, лишь какая-то недостаточная промежуточная остановка, понимаете? Мы себе не желаем такого иудейского, мусульманского или индийского спасения. Поэтому в этом смысле, если они пытаются дойти до какой-то, так сказать, до какого-то уровня света, и это их устраивает, то может быть для них это будет нормально. Для нас это не рай. Для нас это не Царство Божие. Но, возможно, и другой случай. Чтобы описать этот случай, я хочу. Вспомнить замечательную, замечательные, я его часто вспоминаю, но это, собственно говоря, апологет, английский писатель Клайв Льюис. Я хочу сейчас вспомнить не мою любимую работу «Расторжение брак», которую я иногда цитирую, а другую его, другие его работы, в, част, в частности, сказки, философские сказки, хроники Нарнии. Вот там есть замечательная седьмая последняя сказка о последней, так сказать, битве. Там приводится очень интересный такой пример, чтобы вы поняли мою мысль. Вы знаете, что в этих сказках символический Христос изображен через великого льва, которого зовут Аслан. Ну, это персидское слово. Аслан. Турецкий или персидский. Аслан. Руслан, Арслан, это лев. А э, значит, в качестве так, таких вот... Э, Как бы верующих тоже людей нас достаточно жестоких там выступает племя а, с, а, людей с кривыми мечами, а, которые то ли турок напоминает, то ли просто вот такую идею религии, которая жестокая. И они все поклоняются какой-то богине Таш. Значит, эти поклоняются ослану, Аслан их улю, учит учат любви, а эти поклоняются этой богине Таш, которая а, учит их биться и убивать за покорение себе. В конце истории там появляется новый проповедник, который учит их тому в теме нашего разговора. Учит тому, что надо не Аслану поклоняться и не богине Таш, а некому новому божеству Ташлану, то есть синтезирующему и эту богиню Таш и этого Аслана, создающую такую значит, экуменическую религию. да из того и того. Но многие люди из того и из того народа не приемлют этот так сказать ложный экуменизм. И идет война, последняя война. И вот там есть один честный молодой человек, верующий в эту богиню Таш, же свято желающий воевать за нее, за истинную веру, понимаете? Он воюет. Но его там, кстати, предают свои. И убивают его. И вот этот человек после смерти попадает на какой-то значит какой-то прекрасный сад. Он не знает, где он оказался, и вдруг он видит, как из-за кустов выходит вот этот великий лев. То есть тот, кто символизирует Христа. Человек этот съеживается и говорит, ну что ж, теперь ты меня разорвешь на части. Ведь я всю жизнь воевал против тебя. Я служил богине Таш, говорит этот человек. Искренний молодой человек. И вот этот лев подводит его к какому-то краю этой поляны, или вот краю, я не помню, этого сада, и, и говорит ему, смотри вниз. И он видит, что внизу по небу летит какой-то страшный дракон, который кричит, таш, таш. Вот это говорит твоя богиня. Но ты, говорит, не знаешь. Ты говорит был настолько искренним, что ты думал, что ты служил ей, а ты на самом деле служил мне. Думая, что ты служишь ей. Понимаете? Поэтому хочется верить по нашему, не по ложно понятому, так сказать, гуманизму просто, давайте, так сказать, все возьмемся за руки, А вот именно по христианскому нашему представлению, что Бог есть любовь и что Бог каждому человеку протягивает руки спасения, познавая это в опыте любви. Вспоминая того же, опять же, Силуана Афонского, который говорил о том, что Дух Святой учит любить всех людей, и особенно учит любить врагов, и тот, кто не научился любить врагов, не имеет еще в себе полноты Духа Святого. Хочется верить вот с этих именно молитвенных позиций, что все не христиане, все атеисты, все язычники, не все в целом, а те из них. Которые действительно в меру своего неведения Христа, тем не менее старались служить добру или служить Богу, жертвенно отдавали себя для ближних своих, то есть были, то есть по сути делали, делали божественные дела, однажды просто поймут, что свет, которому они служили, если он в них был, исходит от Христа. И для них станет, может быть, мучительная задача, а может быть радостная и желанная – совместить этот свет с источником его, со Христом. И это же естественно. Если же в них тьма, то даже если они считались христианами, они не смогут совместить эту тьму со светом, который исходит. А когда такое может случиться? Оно не случится в земной истории, как мне кажется. Это может случиться только в самом конце. Конце судеб. судеб мира. Сейчас минуточку. Конце судит мир. Поэтому третий круг, который я рисую, это эсхатологическая граница церкви. То есть это спасение, которое возможно только при снятии всех печатей. Это не в земной истории. Так у нас же должны быть еще эти, которые благочестивые, но не принадлежащие к христианским циклам. Но это тоже все сюда входит. Атеисты, вот благочестивые атеисты, да. Ведь смотрите, Христос говорит, что всякий грех простится человеку, когда он говорит, такой и даже добавляет, и даже грех хулы на сына человека. А что такое хула? Что такое поношение сына? Это прежде всего неприятие Христа. Понимаете? И Христос нам говорит в Евангелии от Матфея, в беседе насчет Курина Духа Святого, что поношение Христа простится, а мы этого не слышим. Это упаси Господь. Вы не думаете, что это какое-то, э, э, ну как сказать, э, какое-то такое оправдание всем уродствам, которые мы слышим? Нет. Это надежда наша на то, что люди, которые по неведению хулят или не принимают христианство, смогут, тем не менее, когда-нибудь в конце судеб мира, в эсхатологии, найти путь к Христу. Вне Христа истины нет. Вот пусть режут на части, вне Христа истины нет. Но путь к нему может быть. Очень длительный. Путь к нему может очень И самое интересное, что вот именно в связи с этой картинкой концентрических окружностей Христос, институциальная, то есть видимая граница, институциональная, сакральная, то есть невидимая на земле граница истинной церкви, И то есть касающаяся жизни будущего века, границ. А за этим уже тьма. За границей этой церкви уже тьма. Тьма внешняя, та самое, где плач и скрежет зубов. Это ад за границами третьего, третьей окружности. Так вот, интересно, что практика нашей церкви, говорила на доказательства, полностью, хотя нигде особенно не объявлялась вот эта, так сказать, картинка, полностью соответствует этому. Посмотрите, у нас обычные, согрешившие, то есть у нас обыч, обычный, значит, а, то есть, ну, скажем так, допустим, неверующий человек был где-то вот здесь, в аду, да? В аду. Вот он принимается, в церковь, крещение, выходит из ада. И человек неверующий выходит крещением. Мусульманин, иудей, индус, кто угодно. Он атеист, он крестит. И грешник, да? Который еще можно спасти. спасти. это же... Он крестится, приходит ко Христу. Совершается крещение. Над католиком и протестантом крещение не совершается. Он мира помазуется, если священник принимается в сущем сайм. Понимаете? Второй чин. ой, простите, не то говорю, над, над сектантами, над сектантами, которые не, которые крещены во, во имя Отца и Сына Святого Духа, но не принадлежат к церкви. Они приводятся, как, как будто вот это с этой границы, а этот с этой границы, приводится э, миропомазание Протестанты, да, протестанты тоже миропомазанием. А протестантские священники также миропомазуются. Они рукополагаются. Потому что в протестантстве священство не сакральный сам, А те, которые принадлежат католичеству, армянской, например, церкви, англиканской и так далее, то есть традиционным церквам, они как бы с границы этой принимаются лишь покаянием. Отказом от Заблуждение. Все. Вот понимаете, точно так же три существует чина принятия первой, второй и третьей. Полным крещением, миропомазанием или покаянием. Как будто эта практика интуитивно чувствует различную степень, так сказать, отдаленности от Христа. Это вся теория, да? Ещё хочешь? Нет, всё, всё, что есть, да? Нет, да, мне просто, знаете, что расчетесь, повторю. Отец, мне просто, почему вопрос вы возникли? Потому что вы как математик подошли к этому, надо говорить не о границе, а ещё и поле, которое есть до границ. Ну, понятно, что там есть какие-то... Ну, это понятно, только не гуманитария. Ну, хорошо. Математическое прошлое да, тянется, как шлейф. А, а как давно она вот эта вот теория существует в сравнении с, с, с теорией ветвей? Можете... Теория ветвей это теория конца XIX, конца середины 20 века. На основании этой теории как раз протестанты в основном инициировали экуменическое движение. Теория концентрических окружностей это теория второй половины 20 века на основании работ Владимира Николаевича Лоскова, митрополита Антония Блюма и так далее. То есть это совершенно новое, Не новая, а нет, ну по сути не новая, а по форме, по такому выражению новая. Но она где-то так переложена да, как Вы знаете в чем дело? Беда в том, что я это где-то читал и не помню. Где, я, я ее сам усовершенствовал. Я ее сам вот разработал подробно. Понимаете, я читал только намеки на нее. А можете считать это, я, например, не помню, где может быть еще такое, могу сказать, что это мой, мое, мое видение вот этой проблемы.